26 августа 2020 года. Среда. На краю болота стоял странный камень. Высотой в полметра, шириной в метр, зеленый и плоский посередине, с возвышающейся задней частью. Викинг обнаружил его через год после исчезновения Хелены. Много часов он прошел по мокрой земле, промерзшей, с тяжестью на душе и в теле, когда перед ним внезапно вырос этот камень. Викинг опустился на него, как в кресло, и обрел покой, созерцая пейзаж перед собой. Неподвижную гладь болота, как она виделась под таким углом зрения. Он нашел туда дорогу и в следующий раз, и в следующий, потом даже стал брать с собой что-нибудь, что можно подложить под себя, сидушку или подстилку. Иногда, когда мысли убегали куда-то далеко, он больше размышлял о камне, чем о жене. Как получилось, что этот валун оказался именно здесь, на краю болота, повернутый к его зеркально-гладкой поверхности? Такого материала нигде поблизости нет, по крайней мере, он ничего такого не заметил. Кто-то специально поместил его здесь? Велел привести его сюда по кочкам и болотистой земле, чтобы сидеть и зазерцать болото? Возможно, еще тысячу лет назад, чтобы помнить или чтобы забыть? Или же это ледник притащил с собой валун и бросил здесь, двигаясь назад к горному массиву сули тельма Такая версия наиболее вероятна. Но откуда он взялся? Откуда может происходить зеленоватый камень такого рода? Или что-то придало ему этот цвет? Пожар или время? Или же человеческая зависть? Как бы то ни было, викингу нравилось там сидеть. Камень был удобной высоты и имел нечто вроде небольшой спинки. Обмазавшись средством от насекомых, он обычно выдерживал довольно долго, прежде чем его окончательно заедали комары или же начинался дождь, что случалось чаще всего. Обычно он разговаривал с ней, поначалу только в мыслях, потом шепотом. Потом стал говорить громко, обращаясь к окрестностям и прислушивался в надежде услышать ее ответы. Он слышал их в жужжании насекомых, шуршании крыльев, стрекоз, хоре пеночек и мухоловок, Однажды его застали за этим занятием знакомые Сиф Юхансен, ходившие на болото собирать ягоды, и сообщили маме Карен, что викинг совсем умом тронулся на болоте Кальмюрин. Его заставили прекратить, заставили дать слово, что он больше не пойдет на Кальмюрин, и он его держал. До сегодняшнего дня. Сегодня он не захватил с собой сидушку. Проклятый камень был жёсткий, врезался в спину. И с ней он не разговаривал, потому что знал, она солгала. Она только притворялась, хотя, по сути, он сам во всем виноват. Все эти годы его жестоко обманывали. Горе, боль, непрекаянность, струя тьмы в Элен. все это оказалось чудовищным блефом. Ощущение предательства было такое же бездонное, как и трясина. И сейчас реальность снова не на его стороне. Ничто не указывало на то, что произошло что-то предосудительное. Технический эксперт из Лулио не нашел ничего странного в останках машины Ханса Улова-Оскарсона. У «Ауди» возникло аквапланирование, другие выводы не актуальны. Среди фактов в деле было указано, что спидометр застрял на 77 км в час. Такую скорость имело транспортное средство, когда двигатель разбился о перила моста. Технический эксперт, восходящая звезда, с пирсингом в носу не мог скрыть раздражение по поводу того, что ему пришлось тащиться в Стентреск из-за какого-то несчастного случая. Викинг задал уточняющие вопросы по поводу контроллера. Не подвергся ли он постороннему воздействию? «Воздействие?» — переспросил парень со звездочкой в носу. «Контроллер находится в моторном отсеке. Ты видел, в каком он состоянии?» «Да уж, Викинг знал, где находится контроллер». Большую часть ночи он провел, разглядывая моторный отсек, вернее, то, что от него осталось. Кроме того, его интересовало, не обнаружил ли техник в машине посторонних предметов, которых там быть не должно. Передатчика с блютусом, например. Теперь звездочка в носу уже не раздражался, а скорее встревожился. «Современная машина», — пояснил он Викингу. «У таких очень часто есть блютуз для использования громкой связи в автомобиле. Это практически стандарт». Викинг выдвинул требование, чтобы остатки контроллера от машины переслали в Центр криминалистики для дальнейшего анализа. Может быть, не в Линчопинг, но хотя бы филиал в Умео. Но на этом у звездочки в носу лопнуло терпение. Парень собрал свои вещи и убыл обратно в Лулео. Стало быть, это не машина-призрак. Ему удалось дозвониться до пенсионеров, ехавших во встречной машине. Они были из Коштреска. Он побеседовал с каждым из них по отдельности. Они не заметили, чтобы «Ауди» дернулась на проезжей части, прежде чем пробить перила. «Выглядело, как аква-планирование, сказали они. С другой стороны, они говорили о красной машине. Должно быть второй машине, шедшей навстречу. «Ауди» была серебристая. Кроме того, «Викинг» изучил вопрос о создании шведских персональных номеров и проблем с переходом на компьютеризацию. Четыре последних цифры после даты рождения сопровождали каждого шведа от колыбели до могилы. До 90-х годов по первым двум цифрам можно было узнать, где именно человек родился. Цифры от 00 до 09 обозначали Стокгольм, 10-13 — Стокгольмский район, и далее — как круги по воде. Чем больше цифра, тем дальше от центра. Его собственный номер с цифрами 89 показывал, что он родился максимально далеко от столицы, в нор -Боттене. Единственные, у кого были цифры еще больше, это мигранты. Они оказывались в промежутке от 93 до 99, и именно поэтому указатели на место рождения в начале 90-х были отменены. Сочли, что это дискриминация. Когда в 1990 году всю систему компьютеризировали и синхронизировали по всей стране, выяснилось, что примерно у 8 тысяч шведов персональные номера идентичны. Вероятно, кто-то забыл вычеркивать те номера, которые кому-то уже выданы или просто записал неверно. Несмотря на это, все прекрасно работало более 50 лет. Может быть, персональные номера у людей и были одинаковые, но имена, фамилии разные, да и жили они по разным адресам. Поэтому тот факт, что в персональном номере Хелены одна цифра неверна, вовсе не обязательно что-то означает. Викинг поднялся с камня, отряхнулся с новой иголки, прилипшие к заднице, и окинул взглядом кальмюрин. Молча смотрела на него. Ее там нет. Все песни белыми летними ночами пел ему кто-то другой. Тильда Йоранс Доттер прибыла в полицейский участок Стенреска за 10 минут до назначенного времени, что указывало на боязливость и желание угодить. Карина Бюрстранд попросила ее присесть на деревянную скамейку в холле. Шеф полиции сейчас ее примет. Сидя в своем кабинете с открытой дверью, Викинг слышал их обмен репликами. Посмотрел на свои заметки и выписки, данные об отслеживании мобильных телефонов и выводы из них. Взял лист с личными данными молодой женщины. Тильда Мальва Фрейдрика Йорнсдоттер, 2000 года рождения. Только что вышла из подросткового возраста. Родилась в Стенроске. С прошлого лета прописана на улице Боргар-Гаттон в Арвиц-Яуре. Сейчас в отпуске приехала навестить родителей. «Ну, пусть посидит, помаринуется немного». Закрыв дверь, он позвонил на коммутатор Министерства иностранных дел. Изложил суть дела, не уточняя, что он полицейский. Его переключили на начальника канцелярии. «Сверкер Саксон? переспросил чиновник министерства. «Без проблем. Список сотрудников посольств? Это открытые данные. Где он работал?» «В 1962 году он был в Дохе», — сказал Викинг. «Потом его перевели в Бангкок, потом работал в Анкаре и Найроби. Возможно, и еще где-то, но про эти места я не знаю. И вы хотите узнать, существовал ли сверкер Исаксон в одном из этих посольств в какой-либо момент времени? Странные запросы, он сам это понимал. Начальник канцелярии воспринял все это с исключительным дипломатическим спокойствием. Хочу лишь предупредить, что в посольствах и консульствах часто работают сотрудники из других организаций, сказал он. Это могут быть люди из СИДа, других департаментов, АФБ, ФБ, Академия Фольке Бернадотта, это агентство мира, безопасности и развития. Иногда люди бывают прикреплены к посольству на время какого-либо проекта или культурного мероприятия. К тому же все представители торговых организаций и местные сотрудники. Вероятно, не все они у нас на 100% учтены, особенно когда прошло некоторое время. В этом случае лучше связаться напрямую с различными организациями, чтобы получить детальную информацию. Викинг поблагодарил за помощь. Хотя подождите, сказал начальник канцелярии. вы сказали, что он находился в Дохе в Катаре? Когда это было? В начале 60-х. Если я правильно помню, в то время Катар подчинялся посольству в ОАЭ, но я проверю. Он пообещал перезвонить. Викинг вышел в кухню. За ночь умер еще один пострадавший в перестрелке в Тенсте. Третьего утром отпустили из больницы. Уже пошли разговоры о месте. Викинг подумал о коллегах из Ярвы, об их суровых буднях, о ветрах, проносящихся между высотными домами и парковочными гаражами, о запахе свежескошенной травы и музыки, доносившейся из парикмахерского салона у метро. Итак, теперь речь идет о двойном убийстве. Где граница, чтобы заговорили о массовом убийстве? Сколько должны убить? Троих? Или это все еще тройное убийство? Наверное, четверых. О четверном убийстве он никогда не слышал. Достав из автомата Кока-Колу, он перелил ее в стакан для кофе, застегнул форменную куртку и попросил Карину пригласить свидетельницу. В голове гудела от недосыпа. Боже мой, подумал он, когда Тильда Йоранс доттер переступила порог, это же ребенок. Раскрасневшиеся щеки, округлившиеся глаза, беспокойные руки, она постоянно перебирала тканевый шопер. Садитесь, пожалуйста, предложил Викинг. Она присела на стул по другую сторону от его письменного стола, приземлилась немного криво, но устраиваться поудобнее не стала. «Это она, расистка?» — спросила Тильда йоранс дотер и бросила взгляд через плечо в сторону коридора, где только что скрылась Карина Бюрстранд. Администратор входила в муниципальный совет Стенроска от партии «Шведские демократы», активно работала в комиссии по культуре. Они часто писали местные газеты, в социальных сетях она считалась весьма непопулярной. «Какой ужас», — проговорила Тильда, — «что они работают на самой обычной работе. Всех их надо гнать в зашей». Карина Странд и Викинг всю школу отучились в одном классе. Ему не нравились ее политические взгляды, однако он никогда не слышал, чтобы она ставила под сомнение право своих оппонентов зарабатывать себе на жизнь. «Да». Похоже, с толерантностью у тех и у других проблемы. Склонившись над столом, он включил допотопный магнитофон, стоявший рядом с телефоном. В аппарате по-прежнему использовались кассеты, что прекрасно работало. Викинг не понимал всеобщего ажиотажа по поводу цифровизации. Допрос свидетеля Тильды йоранс полицейский участок Стентроска, 26 августа 2020 года, время 13.20. Ведет допрос Викинг-Стормберг. Он устремил строгий взгляд на юную женщину, сидящую перед ним, отметил, как глаза у нее еще больше округлились, а руки замерли на шопере, лежащем на коленях. Итак, мы допрашиваем вас для сбора сведений по поводу преступления, совершенного в этом муниципалитете некоторое время назад. Насколько я понял, вы работаете официанткой в отеле «Лапония» в арвиц -Яуре. Как давно вы там работаете? С февраля прошлого года. Вы были знакомы с кем-либо в арвиц -Яуре? «До того, как начали там работать?» Она задумалась на несколько мгновений. «У меня есть троюродный брат в Клэпене», — ответила она. «Таксист. Хотя я его не очень хорошо знаю. Ему, типа, за тридцать». Викинг взял другую бумагу. «Если я правильно понял, вы состоите в отношениях с одним из солдат, проходивших службу в егерском полку К-4 в этом году, неким Каспером Османом». Теперь она слегка, поерзала, усевшись поудобнее, расправила плечи. А это здесь при чем? Пожалуйста, отвечайте на вопрос. Она откашлялась. Да, это мой. Мы встречаемся. И как давно у вас с ним отношения? Она заложила за ухо прядь волос, во всем ее облике чувствовалась гордость. С прошлого лета, где вы познакомились, он пришел в пап со своими друзьями, с остальными срочниками. Это называется военнослужащий. Викинг приподнял брови. Детский сад теперь называется не садиком, а дошкольным учреждением. Это ему объяснила Юсефин. Работают там не воспитательницы, а педагоги. Уборщицы стали мастерами чистоты, а срочники военнослужащими. Страшно даже подумать, как теперь называются шоколадные шарики. А что произошло, когда он дембельнулся? быстро спросил Викинг. Волосы рассыпались, упали ей на лицо. Что вы имеете в виду? Вы по-прежнему вместе? Ясное дело. Теперь ее голос звучал более уязвимо. «Где он сейчас?» «Поехал домой в Тенсту. У него там масса дел. Но Каспер обожает Норботтон. Возможно, переедет сюда». Викинг разглядывал юную девушку. Доверчивость, наивность. На мгновение увидел себя в своих отношениях с Келеной. Любовь к интересной личности. Ведь она приехала из других мест. Но заметила его, выбрала его. «Вы слышали о краже оружия в Польберге у Юхана Бьоркмана? Она пожала плечами. «Ясное дело. Об этом все знают». «Вы с Каспером обсуждали кражу оружия?» Она моргнула несколько раз. «Что? Типа по телефону? Например?» Она задумалась. «Не думаю», — ответила она. «Раньше вы с Каспером разговаривали о Юхане Бьоркмане, о том, что у него дома хранится оружие, поскольку он командир подразделения самообороны и охотник. Круглые глаза округлились еще больше». «Да, может быть». «Точно не знаю», — ответила она. «Мы разговариваем друг с другом обо всем на свете». «Вы ему доверяете?» «Само собой. Он моя вторая половинка». «Ох ты, боже мой!» «Вы рассказывали Касперу, где именно живет Юхан Бьоркман и какое оружие хранится у него в сейфе». Теперь у нее сделалось обиженное лицо. «Я понятия не имею, какое у него оружие. Откуда мне это знать?» «Однако вам известно, что он в самообороне. И охотник». «Но ведь об этом все знают». «Почему вы меня об этом спрашиваете?» Викинг приподнял брови. «Стало быть, вы проинформировали своего бойфренда о Юхане Бьёркмане, о том, где он живет и о том, что у него хранится целый ряд разного рода оружия. Я правильно понял?» «Но ведь... То есть, не в этом смысле. Каспер бы никогда...» Викинг, молча наблюдая, как осознание очевидного медленно укладывается в голове молодой женщины. «Вы хотите посадить его?» с возмущением воскликнула она. «Вы охотитесь за ним только потому, что он мигрант. Пытаетесь отыграться на приезжих. Проклятые свиньи!» Она попыталась встать. «Сидеть!» — сказал Викинг. «Мы еще не закончили». «Я с вами уже закончила!» — заявила девушка, но села на место. «Вы все расисты!» — выпалила она. «От первого до последнего! Трижды проклятая Айна!» Теперь она рассердилась и испугалась. «Как вы думаете, Каспер может быть замешан в преступлении?» — спросил викинг. Ответ последовал мгновенно. — Точно нет. — Почему? Он никогда не совершил бы ничего подобного. Никогда. Вокруг блестящих, как сталь глаз, появился красный ободок. Она искренне верила в то, что говорила. Как мало мы знаем о тех, кого любим. Видим только то, что хотим видеть. Полностью раскрываемся, говоря о самых бытовых вещах. Викинг постучал пальцами по пачке листов с распечатками из списка маца Викандера. Твоя кузина Ейсика. Она ведь любит собак, не так ли? Тильда и Йоранс дотер открыла рот, но тут же закрыла снова. Викинг провел рукой по лбу. Каспер Осман инициировал и осуществил взлом и кражу оружия в Польберге. Как именно пока не удалось доказать, но Каспер Осман был очень хорошо осведомлен. Благодаря Тильде он даже знал, когда Юхан Бьоркман уезжает, с его собаками оставалась кузина Тильды. Перегнувшись через стол, викинг отключил магнитофон. «Такое дело, Тильда», — негромко проговорил он. Оружие, украденное в Польберге, использовалось в перестрелке, где были убиты два человека. «Мы знаем, что украл его Каспер, а навела его ты. То есть ты — соучастница в двойном убийстве. Ты знаешь, сколько лет тюрьмы тебе положено?» Она побелела, как полотно. «Это...» — прошептала она. «Это неправда. Каспер бы никогда, никогда он такой...» У Каспера есть брат по имени Юнос, не так ли? Она стала ловить ртом воздух. И еще, произнес Викинг, ни в коем случае не рассказывай Касперу, что ты сегодня разговаривала со мной. Для тебя это смертельно опасно. Если Тенста Икс подумает, что ты их заложила, тебе не сдобровать. Ее взгляд метался. Она прерывисто дышала. О чем вы? Что? Юнос работает на Тенста X. Ты слыхала о них? Ясное дело слыхала. Знаешь, что они делают с теми, кто проболтал с полицией?» Из глаз у нее хлынули слезы. «Вы ошибаетесь», — прошептала она. «Каспер любит меня». «Может быть, и любит, но в данном случае он тебя использовал. Если ты расскажешь мне, здесь и сейчас, что ты сказала Касперу про оружие, хранящееся у Юхана Бьёркмана, я сделаю так, чтобы этот допрос засекретили. О нем будут знать только прокуроры мои коллеги». «Но я не уверена, что...» «Постарайся вспомнить». Она разрыдалась, слезы закапали на тканевый шопер. Он ждал. Наконец она выудила из шопера бумажный носовой платок и высморкалась. Я сама не знаю, что я ему сказала, прошептала она. Не помню. Викинг молча ждал. Моросил мелкий дождь, когда Викинг приехал в Вицель и припарковал машину перед желтым с белыми ставнями домом семьи Оскарсон. В кухне еще в двух окнах, предположительно спальнях, горел свет. Он задался вопросом, как вдова поступит с домом, продаст или останется на прежнем месте, как поступил он. Пойти дальше или жить среди воспоминаний. Мысль огорошила его. Стало быть, вот что он сделал. Задержался в прошлом. Он не мог вспомнить, чтобы в какой-то момент активно принял решение остаться. Просто так получилось. Это тоже своего рода выбор. Зависнуть, ничего не меняя. Анна Оскарсон видела, как он выходил из машины и поспешила открыть дверь еще до того, как он позвонил. Лицо у нее потемнело от слез и недосыпа, глаза смотрели пристально и с подозрением. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «На самом деле ничего», — ответил Викинг. «Я просто хотел сообщить о результатах технической экспертизы автомобиля». «Проходите», — сказала она, плотнее запахиваясь в кофту. Они остановились в прихожей. Вокруг его ботинок образовалась небольшая лужица. Из дома доносились звуки компьютерной игры. Викинг слышал, как визжат тормозами и врезаются машины. «И что она показала?» — спросила Анна Оскарсон. «Ваш муж стал жертвой аквапланирования», — ответил Викинг. «На мосту он потерял управление. Ехал он не особенно быстро, всего 77 километров в час. Так что он не гнал. Это произошло не по его вине. Я просто хотел, чтобы вы это знали». Она опустила голову и заплакала, всхлипывая, закрыв лицо руками. В прихожую поспешно вышел старший сын, обнял мать за плечи, бросил на викинга недобрый взгляд. «У меня к вам маленький вопрос», — сказал викинг. «Он касается машины. Где она стояла в ночь на вторник?» Женщина внезапно перестала плакать. «На вторник? В Последнюю ночь перед... в гараже, а что?» Гараж был заперт. Она с удивлением посмотрела на полицейского. «Не знаю, думаю, да». Слышали ли вы какие-нибудь звуки в ночь на вторник? Может быть, что-то необычное, что вас разбудило? Так ведь шел дождь. Кажется, Хасе вставал около четырех. Его разбудил дождь не что-то другое. Вы что имеете в виду? Спросила она. Вы о чем? Эхом откликнулся сын. Викинг стоял, широко расставив ноги, опираясь на всю стопу. «Нам поступило заявление о попытке взлома гаража и, возможно, попытке взлома дома на одной из соседних улиц. Может быть, в ту ночь вы сделали какие-либо наблюдения, которые могут это подтвердить». «А где? На какой улице?» — спросила Анна Оскарсон, тревожно глядя в маленькое окошко прихожей. Хан Сулов проснулся, «Но вы не слышали ночью никаких странных звуков. Только дочь? Я сплю, как убитая». Он поблагодарил и покинул дом. Пошел по дорожке мимо гаража и потрогал дверь. Она не была заперта. Позвонил к соседям с обеих сторон, а также в доме напротив, задал вопросы про подозрительные звуки и прочие наблюдения. Все были дома, никто ничего не слышал. Теперь группы Витселя в социальных сетях будут взахлеб строить предположения о попытках взлома гаражей и домов. Учреждение группового проживания, где жил Свен, называлось «Траном» и представляло собой двухэтажный дом с садом на окраине поселка. У брата была квартира на втором этаже с кухней, ванной, гостиной и спальным альковом. На первом располагались общие помещения для встречи занятий. В здании круглосуточно дежурил персонал. Поставив машину на парковку для посетителей, викинг поднял глаза на окна Свена, увидел, что брат сидит у окна за занавеской, и смотрит наружу. Викинг помахал ему рукой. Свен отвел глаза, однако спустился ему навстречу, глядя в пол. «Здорово, дружище!» — сказал Викинг. Они обнялись, хотя во время пандемии этого следовало бы избегать. Викинг поздоровался с женщиной, заглянувшей в дверь. Ее он не знал в лицо. Сотрудники здесь часто менялись. «Чем ты занимался сегодня?» — спросил он, когда они осмотрели коллекцию машинок на полке и уселись на диван в гостиной брата. Мебель Свен выбирал сам, диван он хотел с обивкой в цветочек. «У нас было собрание», — ответил Свен. «Мы поедем на экскурсию и будем печь торт, потому что у Сигны день рождения». Цель состояла в том, чтобы каждый проживающий ощущал свою сопричастность ко всему, что происходит в доме. Жизнь должна была представляться осмысленной, содержательной. Очень неплохое стремление. «А что вы сегодня выбрали из еды?» — спросил викинг. Фрикадельки, ответил Свен и опустил глаза. Викинг погладил его по щеке. Брату это нравилось. Я расскажу тебе одну вещь, но ты, пожалуйста, не пугайся, сказал Викинг. Я поеду в больницу на операцию. Помнишь, как тебе удаляли аппендицит? Брат начал заламывать руки, поднялся, встал спиной к Викингу. Свен, сядь, посиди со мной. Но брат отошел к окну, продолжая интенсивно заламывать руки нервно перетаптываясь на месте. Викинг поднялся, подошел, обнял его. Нижняя губа у Свена дрожала, в глазах был страх. «Ты же помнишь, как все было, когда тебе пришлось поехать в больницу», — сказал Викинг. «Там все очень добрые». «Тебе будут делать уколы?» «Наверняка. И даже много. Это немножко больно, но ничего страшного. Ведь от них выздоравливают». «Я не люблю уколы», — сказал Свен. «Думаю, их никто не любит», — сказал Викинг но я знаю, что ты не боишься ни уколов, ни анализа крови. Я просто хотел рассказать тебе об этом, чтобы ты понял, почему я некоторое время не смогу тебя навещать. А на мой день рождения ты придешь? Посмотрим, что скажет доктор. Но как только я поправлюсь, сразу приеду, заберу тебя, и мы поедим пирожных в кафе Хольмдаля». Свен неуверенно улыбнулся. «Пирожная картошка?» — спросил он. «С большой кружкой какао», — заверил викинг. Видцель он покинул со странным чувством. Полицейское заграждение на мосту возле Ви-2 уже убрали. Пробоину в перилах временно заделали. Остановившись на северной стороне, он припарковал машину на площадке у моста с видом на медленно текущую реку. Не выходя из автомобиля, достал телефон. Нашел номер первой свидетельницы, женщины, у которой лицо размазалось от дождя. Ему пришлось звонить три раза, прежде чем она сняла трубку. «В чем дело? У меня важное совещание». Голос звучал недружелюбно. «У меня еще один важный вопрос», — сказал Викинг. И «Я хочу, чтобы вы подумали, прежде чем ответите». «Мне больше нечего сказать. Я не совершила ничего плохого». Викинг заговорил медленно и четко. «Прямо перед аварией или в связи с ней, на мосту или возле него, вы не помните других машин, или людей, одного или нескольких». Он услышал на заднем плане разговоры и смех, Похоже, в важном совещании объявили перерыв на кофе. «Что?» — переспросила женщина. «Подумайте, не стояли ли, например, машины на площадке рядом с мостом на северной стороне? На какой площадке?» «К северу от Витватната. Есть площадка с видом на реку. Что вы имеете в виду? Что кто-то сидел там и перекусывал под проливным дождем?» Поблагодарив ее за помощь, он положил трубку. В пансионате Стенраска в последнюю неделю не было иностранцев, кроме норвежцев с ракетной базы. А в отеле в Стурфорсене, как обычно, проживало несколько иностранных групп, занимавшихся испытаниями новых моделей автомобилей. Эти испытания, обкатка новых прототипов автомобильных гигантов, проводились вокруг Стенраска более 50 лет. Но в последние десятилетия объемы удвоились. Сотни людей и десятки предприятий занимались тестированием новых машин в экстремальных условиях. Викинг где-то читал, что общий оборот по этим испытаниям составляет около полумиллиарда крон каждый год. Здесь имелись все предпосылки для успеха, субарктический климат, огромные пространства в сочетании с высокими технологиями и сервисом. «Край света», — подумал Викинг, — «последний оплот цивилизации». Широкие асфальтированные дороги, ведущие в никуда, без людей. Поселок словно создан для того, чтобы проводить тест-драйв в необычных условиях, И измерять эффект воздействия бомб на различные материалы. Сидя в машине, он наблюдал, как река обрушивается вниз с водопада Стурфорсен, холодная и суровая, как сталь. На серой поверхности еще сохранялись белые гребни после порога, сильные подводные течения образовывали воронки, которые могли утащить на глубину и человека, и привидения. Гул водных масс постоянно слышался как басистый фон, непрерывная песня бескрайних просторов. Этот звук он носил в себе, словно вибрацию где-то в позвоночнике. Слышал его в своих детях и своей матери, и, как ему казалось, в Хелене тоже. Когда он лежал, обнимая ее угловатое тело, вдыхая ее солоноватый запах, то и в ней ощущалась эта вибрация, этот дрожь, этот крик песни Севера, доступная только посвященным тем, кто знал тьму так же хорошо, как и свет, ледяной мороз и нестерпимую духоту. В Хелене звучала эта песня. Он верил, что мелодия поселилась в ней, и они будут вибрировать вместе, в понимании сути вещей и данности, сделав выбор прожить всю жизнь с одним единственным человеком в каком-то месте, в какой-то исторический момент, лишенный особого значения. Он ощущал это в песне, Как он существует здесь ради самого себя и своих близких, не влияя на мир никак иначе, лишь на краткий миг занимая свое место, она была рядом. Звонкий голос в общем хоре вместе с его голосом. А то, что она теперь поет из болота, ничего не меняет в этой песне. Так он думал, смирившись со своей судьбой. Зазвонил его мобильный телефон. Это был начальник канцелярии Министерства иностранных дел. «Я не нашел никаких данных о том, что в нашем министерстве с начала 60-х и далее работал бы человек по имени Сверкер Саксон. сообщил он. «И в ОАЭ такой не значился. Это, впрочем, не означает, что он не работал в каком-нибудь посольстве. Он мог подчиняться другому ведомству или работать в торговой организации». Викинг поблагодарил его за помощь. По пути обратно он заехал в отель «Стурфорсен» и попросил дать ему регистрационные карточки всех иностранных постояльцев за прошедшую неделю. Администратор знала, кто он такой, была в курсе законов и правил, а потому возражать не стала. Иностранцев было всего 18. Кто-нибудь из них выехал во вторник? Да, группа немцев, приезжавших для тестирования автомобилей. Трое мужчин из Лейпцига. «Вы снимаете копии с паспортов?» — спросил Викинг. Да, по правилам, копии снимаются всегда. Викинг попросил дать ему копии. С этим тоже проблем не возникло. Усевшись в машину, он уставился на портреты троих мужчин. Всем около сорока. Тяжелые, ничего не говорящие немецкие имена. Пустые, лишенные выражения глаза, отсутствующий взгляд. Привидение. Как и Сверкер, Исаксон. Дверь ему открыла Юсифин. Снаружи уже стемнело. В свете уличного фонаря ее лицо показалось ему совсем белым. Она была заплаканная. «Тихонько», — попросила она. эльот только что заснул. Сегодня его было совершенно невозможно уложить. Викинг беззвучно снял ботинки и повесил форменную куртку на вешалку в прихожей. «Ты ел?» — негромко спросила невестка, когда он вошел в кухню. «Есть паста с томатным соусом». За кухонным столом, уставившись на свои руки, сидел Маркус. Свет от люстры падал ему на затылок. Звенела и булькала посудомоечная машина. «Нет, спасибо», — ответил Викинг, — «мне бы стакан воды». Во рту у него пересохло. Юсифин поставила на стол графины три стакана, села рядом с мужем. Свет лампы освещал ее руки, но лицо скрывалось в полумраке. «Что происходит?» — спросила она из тени. «Кто нас фотографирует?» — и угрожает Маркусу. Викинг глубоко вздохнул. Стало быть, ей известно и о втором письме. «Не «Знаю». — ответил он. — Только не говори, что это несчастье, случайность, — сказала тень. Это было аквапланирование. Ханс Улов Оскарсон потерял управление на мосту возле Видватната и пробил перила. Маркус резко поднялся, подошел к холодильнику и открыл дверцу. Остался стоять, глядя на его голубоватые внутренности, пока не запустился агрегат так, что весь холодильник затрясся. Закрыл дверь, так ничего и не взяв. «Хассе был очень добр ко мне» проговорил он, не поднимая глаз. Он вел меня в курс дела, когда я пришел в отдел. Тогда он был там системным инженером. Весь первый год я проработал вместе с ним. Он снова сел на стул, налил себе стакан воды и залпом выпил. Дела у него шли не супер. Хасса считался не самым сообразительным, хотя дома у него все было хорошо, крепкая семья и все такое. А я знаю, что он очень обиделся, когда мне поручили вести этот самый проект что я его обошел в том числе, по зарплате. И он так обрадовался, когда проект достался ему. Никогда не видел его таким счастливым. Маркус посмотрел на викинга. И я его не предупредил. Юсифин подалась вперед, В круг света взяла Маркуса за руку. «А что ты мог ему сказать? Мне пришло странное письмо, откажись от этого предложения». Маркус снова поднялся, оттолкнув ее руку. «Я мог бы хоть что-то сказать!» — крикнул он. «Что это опасно?» -с -с", сказала Юсифин, но все уже произошло. К углу посудомоечной машины прибавился заспанный крик Элиота. Стиснув зубы, невестка ушла в сторону детской. Некоторое время они слышали, как она уговаривает сына и поет ему колыбельную. «Ты знаешь, кто это, да?» — спросил Маркус. «Знаешь, кто это написал?» «Куда ехал Хансулов? – спросил викинг. «Тебе это известно? Почему он направлялся на юг?» Ты не ответил на мой вопрос. Потому что я не знаю. Это кто-то на работе? На базе? Но почему? И как они это подстроили? Аквапланирование? Не лги мне!» Сын посмотрел на него с упреком, Под глазами у него пролегли темные круги. «Я точно не знаю», — ответил Викинг. «Никто писал письмо. Ни от чего погиб твой коллега. Официально в его смерти нет ничего необычного. Все расследовано и выяснено, но меня это не убеждает. Я пытаюсь понять, что произошло. «Но пусть это останется между нами. Никому из нас не будет пользы, если мы будем говорить об этом слух». Маркус уставился на него. «Что ты имеешь в виду?» Викинг бесшумно вдохнул. «Если это не несчастный случай, — произнес он совсем тихо, — это было бы исключительно глупо с нашей стороны кричать, что мы об этом знаем, не так ли?» Маркус звучно сглотнул. «Это она, да? Мама? Она не умерла?» «Я не знаю», — произнес Викинг. Ты ничего не знаешь, черт подери!» — выпалил Маркус. Даже не знаешь, жива ли твоя гребаная жена или нет? Ты вообще о ней что-то знал? Почему она захотела быть с тобой? Зачем переехала с тобой сюда, в эту чертову дыру посреди тундры? Викинг сидел неподвижно. Слова причиняли ему боль. Потом он кивнул. Зачем Хансулов ехал на юг? спросил он. На совещание в F21 в Лулео по поводу QATS. Кому это было известно? Всем. Всем, кто имел отношение к проекту. Викинг поднялся, вышел в прихожую, надел ботинки и форменную куртку. Маркус открыл банку пива и пил, стоя возле мойки, когда Викинг снова заглянул в кухню. «Последний вопрос», — произнес он. «Кого теперь назначат руководителем проекта?» Маркус допил пиво и положил пустую банку в мойку. «Этого я тебе не могу сказать. Это секретные сведения». «Понимаю. Все равно скажи». Анну Берглунд.